Глава 27. «Что? Гурк, но ты же...» В растерянности заговорил лис, еще поблескивающими в уголках глаз слезами смеха. «Я не могу вылечить твоего друга. Извини, Ли, для этого нужно иметь хотя бы одну конечность. А здесь нечего отражать в зеркале. Простите, что не смог ничем помочь». Было ужасно обидно, но Марк действительно не знал, что делать. «Обезболивающих в этом мире нет». «Вот оно как». Опустив взгляд на дно бокала, сказал Альберт. «Еще две! Ну где тебя носит?» Он ударил по столу кулаком в раздражении. «Ничего, малой, я не в обиде. Вы идите, а я тут...» Альберт слегка откашлялся. «Посижу еще. Спасибо, что зашел, Ли». Прост развел виновато руками и сконфуженно вышел из заведения. Ал смотрел куда-то вглубь себя. Страшноватый тип и очень одинокий, судя по всему. Если Клэр повезло с мужем, то вот остальным таким инвалидам приходится сталкиваться с большими трудностями. Кстати, надо будет доделать вторую версию чертежа и отправить Вайзу. Они стали чаще переписываться. Клэр все звала его в гости, но сейчас на это не было времени. Нельзя все бросить и уехать. Надо было предупредить. Начал Марк. «Понял, понял уже!» В сердцах ответил Ли и не смотрел на него, думая о своем. Непривычно видеть младшего праста в таком состоянии. Обычно он отвешивал сальные или дебильные шуточки, над которыми смеялся только он сам, или играл роль самодовольного дворянчика. Марку стало неловко, что он так резко оборвал надежды Ли. «Если так подумать, решение тут одно». Найти аналог обезболивающего в любом виде. Магическом, физическом, без разницы. Сейчас его команда разрослась до двух групп. Что-то он сможет делегировать Бруно и его братьям, другими задачами займутся родственники. Времени на изучение мира должно стать больше. Липкая рукобыта на его горле ослабла, но оставался вопрос руководства. Никто не отменял форс-мажоров. Я постараюсь придумать что-то другое. Не обещаю, что скоро, но мы поможем Альберту. Равнодушным я не останусь. Башковитый хитрый гурк что-нибудь придумает? Ха-ха!» Приподнял уголки губ Ли. «Зайдем ко мне». «Неплохая идея. Обед давно прошел, а перекусить где-то надо было. К тому же у Ли остался еще один сеанс. Они закончили со всем этим и перебрались в библиотеку. Младший праст с умиротворением развалился в удобном мягком кресле». «Ммм, какое блаженство после ваших голых стульев! Ну, извините, что не угодили вашему величеству. Гурк, не отвлекайся, буковки ждут». Марк пробежал глазами по тексту и понял, что ничего не понял. Одна мысль отвлекла. «Ли, ты можешь попросить отца присмотреть нам дом в городе?» «Чего?» «Только не в Месале, ближе к ремесленному кварталу и подешевле». «Меня интересуют цены. И еще я хочу положить часть денег в банк. Мне нужен кто-то, кто в этом разбирается. Деньги хранить дома стало опасно». «Видишь, вот ты и становишься пленником капитала», — смачно зевнул Ли. «И не поспоришь, заработать деньги — это одно, а защитить другое. На дом ему еще не скоро хватит, но изучить рынок недвижимости в Абисе лишним не будет». Они просидели в резиденции прастов до темна. Марк потирал пересохшие от чтения глаза. «Пора домой». По договору Ли не мог ночевать здесь еще месяц. Марк даже успел привыкнуть к этому повесе. С окончанием сеансов прекратятся и тренировки по фехтованию. Маловероятно, что праст согласится работать на Марка. Те отношения, что у них есть сейчас, не более чем удачно сложившиеся обстоятельства. Он не обольщался, что Ли будет вечно за ним ходить. У того и своих дел полно. А у Марка нет таких денег, чтобы заинтересовать богатого наследника дворянского рода. Грустно. «Ли, вставай!» Он растолкал подопечного. «Нам пора домой!» Приоткрыв шторку правого века, Праст сделал все процедуры проснувшегося ленивого кота. Зевнул, потянулся, слегка подражал в застывшем виде, и резко вскочил на ноги. «Идем!» Темнота уже спустилась на город. Они прошли хорошо освещенные районы знати и вступили в мир полутеней ремесленников. В окнах трехэтажных ночлежек где-то горели огни, другие были занавешены сонной чернотой. Чересчур засиделись. Пробило 11 часов, когда они выходили от прастов. Иногда пробегали одинокие псы, беззвучно перебирая лапами и капая слюной на мостовую. Даже ночью жарковато. С недавних пор у Марка висел сбоку небольшой меч. Лина стоял на приобретении холодного оружия. И сейчас, чувствуя из темноты на себе взгляды, Марк не пожалел о покупке. Ману он сегодня еще не тратил, сделает это, как придет домой. Иногда им попадались одинокие прохожие. Озирающаяся худая женщина с фингалом под глазом и жиденькими волосами, припозднившийся за булдыга и промчавшаяся мимо карета. Где-то кипел праздник или вечеринка. Ему бы тоже не помешало расслабиться, только вот детские развлечения не интересовали Марка, а взрослые не всегда была возможность получить. По поводу развлечений, кстати, благодаря ему в Альгусе теперь есть детская площадка с песком. Они порядочно посидели сто дом отцом Асты за чертежами. Горка, качели, детский городок со множеством всяких лесенок, колец и переходов. Детвора была в восторге, а ему это почти ничего не стоило. Кузнец сделал большую скидку. Доходило даже до того, что мальчишки с города, наслышанные о сем чуде, выбирались к ним в Альгус поиграться. Вдруг Ли резко остановился. — Ты слышишь? Марк ничего такого не слышал, но напряг слух. Чертовая тупая псина перекрывала своим отдаленным лаем все звуки. Он лишь пожал плечами. «Иди за мной, держись немного позади». Они свернули в один из проходов и стали отдаляться от главной дороги. В пространствах между домами иногда встречались мусорные баки. «Это же не месало!» «Слава богу!» – подумал Марк а то он уже потерял всякую надежду на чистоплотность жителей. Случись какая эпидемия, было бы сложно сопротивляться ее распространению. Наконец он услышал слабые звуки, будто камень о камень бьют, потом все стихло. Они прошли еще немного и опять, но уже всплеск. Когда они подошли достаточно близко, стало понятно, что это звуки битвы. За поворотом вспыхнул свет, раскидав четыре тени. Ли прижал палец к губам, и они осторожно приблизились к месту драки. Было странно наблюдать беззвучную дуэль одного против троих. Это только в разных тупорылых фильмах противники успевали обмениваться ударами и разговаривать. Здесь на это не было времени. Никакой дыхалки бы не хватило скакать, как это делал тип с красными волосами, и что-то говорить. Марк редко встречал кого-то, кто красился, но с этим мужиком однозначно что-то было не так. В бесконечных кульбитах его тела вырисовывалась грация сродни женской гибкости. Проколотый нос с кольцом и сережка в ухе. Да он тот еще модник. Следить за собой не преступление, и сейчас это не важно. Его противники не отставали — и на пневмодвижении отталкивались от стен, продвигаясь за жертвой по улице. Шел бой, и далеко не тренировочный. Крашеный выпускал на ходу фаерболы, что блестящими искрами разбивались о стены. Вслед ему летели каменные глыбы-стоунболы. Где-то включился свет, и высунулась наружу голова, готовая отругать виновников, но ставни окон тут же закрылись. Никто не хотел быть случайной жертвой. Маркс Ли тихонечко двигались следом, оставаясь незамеченными. Что им нужно от Красноволосова? Это не Мессала, скоро тут будет полиция. Какой же интерес может представлять жертва для тех троих, если они готовы так рисковать? Эти трое без опознавательных знаков. Одеты просто, половину лица закрывает черная бандана или шарф без внушительной экипировки, просто удобное, не сковывающее движение одежда. У одного оголен меч. Остальные пока не спешили вынимать клинки и использовали обе руки для маневрирования и атаки. Не похоже, что они горят с желанием взять Красноволосова в плен. Били наверняка. «Нужно помочь ему, Ли, слышишь?» прошептал Марк. Он не был альтруистом. Но здесь прослеживался явный дисбаланс сил, и он не мог просто так смотреть, как забивают до смерти человека. Это неправильно. Праст потянулся к клинку. Марк последовал его примеру и тоже оголил сталь. Продолжая двигаться, они смотрели, как преследуемый резко развернулся и подбросил себя воздухом вверх. Оттуда на преследователей посыпался дождь мелких камней. Одному слегка попало, но они быстро сориентировались и загородились каменными щитами. Вообще у каждой стихии есть свой щит. Здесь от механических повреждений больше всего подходил каменный, стоимостью в 50 маны за активацию. В дальнейшем он расходовал одну ману каждые 5 секунд. Эти парни не просто уличные грабители. Монопул не меньше тысячи у каждого, судя по тому, что сражаются они уже давно. Клуб наемных убийц? На том месте, где парил крашеный, возникло большое облако тумана. Оно не позволило подбить хозяина на подлете, но сейчас все три мага общими усилиями сдували облако, очищая поле зрения. После впадающее тело полетели стоунболы. Но то, что произошло потом, заставило их замешкаться. Камни пробили цель и крошкой сыпались на землю. Однако ошметка в плоти или крови нигде не было. Сбоку вынырнул притаившийся на одной из крыш настоящий противник. То, что было в небе, оказалось каменной копией его тела, приманкой. Поток крови забрызгал двоих преследователей. Меч почти снес их товарищу голову, но она все еще болталась на лоскутке кожи. Труп не успел упасть, но все остальные уже сориентировались и перегруппировались. Марк смотрел, как медленно оседает на землю то, что недавно было человеком. Рука сильней сжалась на рукоятке. В какой-то миг это прекратило быть просто шуткой. А давай посмотрим, что там у них. Нет, реальность навалилась сильным звоном в ушах. Это ни хрена не шутки. Красноволосый пошел на пролом. Он хотел жить. Он дрался, чтобы жить. Можно сколько угодно рассуждать, что отрицающая жестокость благороднее ее последователей, но это ужасная ошибка. Потому что если вы не способны на жестокость, то вы жертва любого, кто на нее способен в этом средневековом мире. Марк не хотел быть жертвой. И тот парень тоже. В ближнем бою на мечах преследуемый не смог быстро сократить число противников, поэтому ушел в оборону и пятился. Парящий каменный щит защищал его с левой стороны, а с правой он блокировал удары мечом. Они с Прастом выбежали в тот момент, когда этот щит разлетелся на куски от разрыхления. Заклинание магии земли с обязательным касанием рукой. «150 маны!» Вблизи драться боевой магией неудобно, можно задеть союзников, но те двое наседали координированно и не мешая друг другу. Брали измором. Ускоренные пневмодвижением, они с двух сторон налетали на жертву. В последний момент справа из-под земли выскочило не до конца оформленное каменное копье и пробило правое колено одному парню но второй успел выпустить в глаза защищающегося пыли из левой руки, а правый подавил сопротивление клинка и воткнул меч в живот красноволосому. Нет, тот успел подставить левую руку, и клинок застрял между лучевой и локтевой костью, оросив землю кровью. Левая рука нападающего уже готова была завершить начатое магией, но Ли успел сбить мужчину с ног. Что там происходило дальше, Марк не успел понять. Его целью был второй, раненый мужчина. По возможности он хотел просто вырубить его. Эти блаженные, полные гуманизма мысли прервал мощный поток пламени, летящий прямо в лицо. Такой же он видел, когда его похитили. Огнемет. Марка спас F слой, скастованный на подкорке. Слава богам, он тренировался. В голове промелькнула мысль, что запаса маны хватит на 15 секунд такого сопротивления и еще немного, на пару бросков пневмодвижением. Пламя расползалось вокруг него. Марк все еще не мог привыкнуть, что оно ничем не вредит, и потому немного сжался в страхе, потеряв пару драгоценных секунд. «Видимость плохая, нужно петлять зигзагами», Пространство слишком открытое, чтобы убегать. К тому же мужчина мог запустить в спину не только огонь, но и стонбол, и вообще любую дрянь, что захочет. Сейчас он ранен и еле стоит на ногах. Отступать не вариант. Если Марк это сделает, лис фланга будет уязвим. Он не хотел смерти этого дурака. Ноги сами понесли вперед. Левой рукой Марк маневрировал воздухом, а правой сжимал меч. Обычно баланс сохранялся с двух рук. Немного непривычно, он справится. Осталось где-то 10 секунд. Мужчина парировал его удар и отскочил в сторону, продолжая распространять огонь во все стороны. Равновесие немного шалило. Марк всячески давил панику. Почему он думал, что разберется с ним с одного удара? Это же опытный мечник. Поди его проткнет еще. Некогда думать. Сближение. Сближайся, дурак, или тебя убьют. Маленькое тело перебирало ногами. По привычной траектории он не успеет. Три метра. Два метра. Они почти вплотную друг другу. Пламя не ослабевает. Если Марк не видит противника, то и противник в тех же условиях. Он примерно знает и видит, куда полетит меч. Из-за низкого роста он почти весь скрыт в огненном потоке, а любой боковой удар или удар сверху выдает себя клинком. Поэтому Марк упал в подкат и, проталкивая маленькое тело воздухом, задел левую ногу врага, прокатившись рядом. Запахло жареным мясом. Меч в руке сильно нагрелся, на него же в слой не действует, В мозг отдавала боль от содранной об землю кожи. Не страшно. Марк видел, как мужик падает, но пламя не гасил. Если он сейчас приземлится на спину, то спалит его к чертям. Поэтому, даже не вставая с подката, Марк на остатки маны подбросил себя воздухом вверх и вперед, выставив меч. Он, как маленькое копье из костей и металла, выпущенное магией. Удар пришелся сзади в сердце. Мужик был таким тяжелым, что Марк не удержал увязший в его теле меч и мячиком отлетел назад. В голове мелькнула мысль, что это хорошо. Эвслой закончился, и если бы он продолжал держать меч, то обжег бы руки. Огонь прекратился, и тело упало лицом в землю. Сердце Марка бешено стучало. Он обернулся к Ли. Там все еще шла схватка, преимущественно на мечах. Все закончилось неожиданно быстро. Противник Ли решил использовать две руки для хвата, чтобы силой взять преимущество над одноруким. Когда клинки на пару секунд скрестились, меч просто уходил влево под двойным напором, оголяя живот. Еще чуть-чуть, и враг обратным движением нанесет рану. Но этого не произошло. Культя Ли неожиданно врезалась каменным молотом в висок врага. Марк не ошибся. Ли превратил недееспособный обрубок руки в вытянувшийся молот, примыкающий своими краями к плоти. В мозгу Марка мелькнула мысль. Так вот, что тогда сделала вмятину в стене, когда они дрались в доме прастов. Голова сплющилась. Бой окончен. «Вы в порядке?» Ли помог встать красноволосому, но тот почему-то улыбался от уха до уха, смотря на Марка. «Мальчик, я все видел. Это было идеально. Какой накал страстей!» «Он что, ненормальный?» После этого парень с пирсингом послал ему воздушный поцелуй и мерзко подвигал верхней губой, тормоша колечко в носу. «Не заставляй нас жалеть, что мы вмешались!» прорычал Ли. «Что вы, что вы?» Примирительно поднял руки красноволосый. «Вы мои спасители, я ваш вечный должник. Впрочем, пора делать ноги. Слышите?» Новоиспеченный клоун убежал направо, Алис схватил Марка под мышку и стремительно убегал в противоположную сторону. «Полицейские где-то рядом!» Маленькое тело Марка трепыхалось в левой руке прасто. Постройки мелькали одна за другой, сливаясь в сплошную каменную линию. А потом до него дошло. Он только что убил человека.